по природе своей был отшельником, романтическим дикарем. Впрочем, его наблюдения не лишены интереса. Он говорил, что чем совершеннее связь между существами, тем скорее в обществе установится жесткий властный порядок, возникнут нетерпимость, ограничения, появится масса правил и предписаний. организованное сообщества, говорил он, Тяготеют к состоянию, которое можно наблюдать на фабриках, в казармах и на галерах. Там нет места ни досугу, ни отдыху. Общество использует своих членов ради функциональной выгоды. А когда их силы истощатся, от них за ненадобностью избавляются. Такое общественное бытие он, что весьма примечательно, охарактеризовал как общественное отчаяние а города-термитники, где сородичей по рациональным соображениям обращают в пищу, как только они перестают быть полезными, называл пародией на тот земной рай, который с таким воодушевлением пытаются приблизить архитекторы человеческих городов и коммун. В «Природе, — говорил он, — счастье ни к чему. Когда я заметил, что сообщество Фурье — основаны на рациональном поиске удовольствий и удовлетворении наклонностей, речь идет, чтобы быть точным, о 1620 страстях. Он хмуро возразил, что эти группы обречены на крах, либо потому, что их члены раздерутся между собой, либо потому, что рациональное устройство рано или поздно заменит гармонию милитаризмом. Я сказал тогда, что Риамюр наблюдал, как в летние дни муравьи, точно древние греки, развлекаются, устраивая бойцовские поединки, не нанося при этом друг другу увечий. С тех пор, должен признать, я неоднократно наблюдал то, что считал муравьиной игрой. Но при ближайшем рассмотрении сделал вывод — это не игра, а настоящая война который ведется, как заведено у муравьев, ради ограниченных целей и без жестокого кровопролития. Альфред Уоллес, убежденный социалист, путешествовавший тогда в тех же краях, находясь под сильным влиянием перспективных и успешных опытов Роберта Оуэна в новом Ланарке, попытался представить проблему в более приятном и мягком свете. Новый Ланарк — городок Шотландии, к юго-востоку от Глазго, где Роберт Оуэн проводил в первой трети XIX века свои социальные опыты. «Оуэн, — утверждает он, — своими социальными экспериментами доказал, что окружение может значительно изменить характер в лучшую сторону, что нет такого дурного характера, который нельзя было бы значительно улучшить под влиянием здорового окружения» если оно с раннего детства воздействует на него, и что общество располагает возможностью создать такое окружение. Оуэн возложил на рабочих личную ответственность за выполняемую работу и позаботился об их самообразовании. А это укрепило их волю, улучшило их индивидуальную природу. Олис пишет цитируя ранее не публиковавшееся письмо, Наследственность, благодаря которой, как теперь известно, непрерывно возобновляются черты предков, создает бесконечное разнообразие характеров.